Покупки в дорогу По стране отстроено множество дорог, ведущих строго в историческую часть городов. Но маршрут 23 это как пустая комната для вещей, которыми пользуешься лишь время от времени, а именно автомобильные салоны, забегаловки фастфуда, торговые центры Костко или Сэмс Клаб. Вдоль этого маршрута практически нет пешеходов и движение очень сильное. Я остановилась возле си чтобы отовариться, прежде чем сесть на Нью-Йоркский поезд, который повезет меня к Ванессе. Я спешила, но в отделе дорожных товаров со мной заговорила женщина. Я что-то покупала этой фирмы, и мне понравилось. Собственно, она разговаривала сама с собой, при этом глядя на меня. Если тебе кажется, что незнакомый человек просит минуту твоего внимания всего лишь крупицу вселенского времени, но ты отводишь глаза, пытаясь пройти мимо, «Ты поступаешь по-соседски или как?» «И что по этому поводу напишут потом на электронном табло?» «Даже не знаю», — бормотала женщина. «А какая допустимая емкость? Она суммируется или отдельно считается?» Женщина уставилась на бутылочку, и я не могла не ответить. Я взяла бутылочку и взглянула. «Допустимая емкость по отдельности, не более трёх унций». Правда? Вот спасибо. Я так давно не летала, а ведь правила поменялись. Я изобразила нечто вроде улыбки. Если честно, я ужасно нервничаю. Охотно верю. Спасибо вам огромное. И еще не хочу, чтобы меня целиком сканировали. Мне подруга сказала, что это вредно, а то у меня в том году грудь удалили. Подруга предложила встать в другую очередь, к другому сканеру, не такому вредному. Там правда такой есть? Вроде бы да. «А вы много путешествуете?» «Не особо. Разве что только в последнее время. Сегодня вечером снова уезжаю на поезде. Кажется, я первый раз в жизни сообщила незнакомому человеку столько подробностей о себе». «По работе едете? А у вас какая профессия?» «Я ботаник». «О, цветы и растения?» «Да». «Как интересно». Впрочем, дальнейших комментариев не последовало. Моя собеседница отсалютовала мне своим флакончиком с шампунем, а я своим, на этом и расстались. На регистрации из множества стоек работала лишь одна, и к ней по металлической дорожке выстроилась длинная и томительная очередь. Я примостилась заговорливой мамочкой, распинавшей малолетнего сына, тащившего в рот, что попало. Перед ними стояла другая мамочка с детьми постарше, уткнувшимися в свои телефоны. Когда малолетка придвинулся к ним ближе, его мама сказала — «Не тесни друзей». На секунду у меня мелькнула мысль, что все они знакомы, а потом поняла, что слово «друзья» употребили в отношении совершенно незнакомых людей. Трое детишек стояли и таращились друг на друга. Мой поезд был около семи вечера, но я приехала на вокзал с запасом, чтобы посидеть в излюбленном баре, совмещенном с китайской кухней. Белый пол из линолеума и круглогодичное оформление в честь праздника Мардигра. Не знаю, почему так, но точно знаю, что небольшая порция жареного риса с курицей отлично идет под бокал холодного белого вина. Когда я полезла в сумочку, чтобы расплатиться, то обнаружила там очередную картинку с мемориальным деревом.